Ритуал четвертый. Следуй за переменами. Наблюдай за звездами и представляй, что ты движешься вместе с ними. Всегда помни о взаимопревращении стихий, ведь эти фантазии помогают преодолеть земное притяжение. Марк Аврелий. Я сам не верил, что согласился на встречу с Джулианом в столь раннее время. И неудивительно, что вокруг не было ни души. С собой я нес полный термос кофе и корзинку с пирожными, которыми надеялся угостить Джулиана. Войдя в чащу леса, я попал в царство безмятежного спокойствия. Ароматы сосны и кедра напомнили мне о счастливых днях детства, когда мы с отцом также бродили по лесу. Это были лучшие годы моей жизни. Я уж и не знаю, каким образом я отдалился от природы. Я решил исправить эту ошибку. Я понимал, что только возвращение к природе позволит мне обрести мышление лидера. Вдруг я увидел карту, прибитую к стволу огромной сосны, деревянным гвоздем. Я вспомнил, что Джулиан говорил о подсказках, которые приведут меня к нему. Карта точно была одной из них. Сверившись с указанным на карте маршрутом, я смело двинулся вглубь леса. Судя по карте, мне нужно было пройти полмили на север. Там должен протекать небольшой ручей, переправившись через который, я должен пройти еще милю. Там, судя по приписке внизу, меня ждет последний привал. У меня не было ни малейшего представления о том, что это такое, но я совершенно не беспокоился об этом. После 20-минутной прогулки быстрым шагом я устал и начал тяжело дышать. Капли пота падали прямо на тропу. Сердце колотилось в бешеном ритме. Но, к счастью, чего у меня было не отнять, так это боевого настроя. Какие бы препятствия ни вставали на моем пути, я никогда не сдавался. Отец говорил, что успех гарантирован любому, кто обладает дисциплиной, внимательностью, терпением и упорством. Я твердо верил в эти слова. Итак, я двинулся дальше. Вдалеке послышался какой-то шум. Сначала он был едва уловим, но затем стал нарастать. Казалось, что это бежит, хрустя ветками, какое-то животное. Может быть, енот, лисица или олененок. Каково было мое удивление, когда мне навстречу на большой скорости вышел человек, опирающийся на деревянную палку. Было непонятно, мужчина это или женщина, но мне было не до этого. Я инстинктивно отскочил в сторону ведь помочь в этой глуши мне было некому, а вид заточенной палки спокойствия не добавлял. Мое сердце забилось еще чаще, а пот начал течь ручьем, когда я что из сил припустил в чащу, бросив все свои припасы. Минут через тридцать с небольшим я понял, что внезапный гость пропал из виду. Я упал посреди поляны, усеянный пестрыми цветами и вечно зелеными кустарниками. Сквозь кроны деревьев Виднелись проблески синего неба. Стояла безоблачная летняя погода. Стоял прекрасный во всех отношениях день. Жаль только, что у меня не было сил двигаться. Я задумался о том, что произошло. Это точно был не Джулиан, с чего вдруг ему бы захотелось меня испугать. А если это был он, то ему стоило по крайней мере назваться. Я начал злиться. Сижу где-то в лесу, на виду «Медведей, пумы, волков, а Джулиана нет и в помине». Он сказал, что мне будут встречаться указатели, которые подскажут мне дорогу, но с тех пор, как я нашел карту, я ничего не видел. В довершении всего на меня охотятся сумасшедшие с деревянным штыком, и я не знаю, как мне выбраться обратно на дорогу. Сказать, что я заблудился, ничего не сказать. «Так, нужно собраться», — подумал я. «Я директор компании стоимостью в 2 миллиарда долларов». У меня прекрасная жена и двое чудесных детишек, которых я так люблю и которым я нужен. Я с этим справлюсь. Я поднялся на ноги и сразу услышал журчание ручья, который, по-видимому, тек где-то неподалеку. Возможно, это и есть тот самый ручей, обозначенный на оставленной Джулианом карте. А если так, то, чтобы добраться до последнего привала, мне нужно перейти ручей и пройти одну милю вдоль него. «Вот только в какую сторону?» Я решил отдаться на волю случая и направился по течению. С каждым шагом ко мне возвращалось присутствие духа. Возможно, дело было в том, что я впервые за долгие годы выбрался, наконец, на природу. А может, потому, что мне просто представился случай побыть самим собой? Так или иначе, ручей обогнул холмистый участок и направился вдоль большого поля. Добравшись до пролеска, Я увидел нечто поразительное. В центре поля стоял домик. На первый взгляд он был сделан из роз. Около дома располагался огород. Рядом росло множество экзотических растений. В воздухе, пропитанном чудесным ароматом, порхали бабочки. Это было потрясающе. Я понял, что нашел Джулиана. «Привет!» — крикнул я. «Ты там, Джулиан?» Дверь тут же распахнулась, и из нее вышел мой старый друг. «Где ты пропадал?» — спросил он с широкой улыбкой на лице. «Я тебя уже заждался». «Ты не поверишь, я пришел сюда с первыми лучами солнца, как ты и просил. Нашел твою карту, прочитал инструкции и отправился в лес. Все было просто замечательно, пока вдруг за мной не погнался какой-то сумасшедший. Я насмерть перепугался и бежал, пока не выбился из сил». Слава богу, мне удалось оторваться от него. После этого я отыскал ручей, и он вывел меня к тебе. Думаю, мне не помешает пропустить стаканчик чего-нибудь покрепче, чтобы прийти в себя. У тебя же найдется бутылка дорогого скотча? Я давно завязал. А что насчет сумасшедшего, не бери в голову. Могу сказать точно, что он гнался не за тобой, — сказал Джулиан с удивительной уверенностью. — А ты откуда знаешь? «Потому что это был я. Мне было нужно быстро найти подходящую жертву и вернуться до того, как ты придешь. Я задумал кое-какой ремонт. Жерть мне нужна, чтобы сделать опору для нового здания, сказал он со смехом. «Так это был ты?» В недоумении воскликнул я. «Джулиан, я думал, что мне настал конец. Черт возьми, почему ты сразу не сказал? У меня чуть сердце не разорвалось». Джулиан примирительно обнял меня за плечо. «Да я собирался». Но потом подумал вот что, я пригласил тебя в этот день сюда, в это удивительное лесное убежище, в котором я живу, чтобы поделиться с тобой силой четырех ритуалов. Один из этих ритуалов, как ты смог прочесть на вчерашнем кусочке головоломки, предписывает тебе следовать за переменами. Поэтому я решил, что небольшое приключение, которое выгонит тебя из зоны комфорта, поможет тебе лучше понять смысл того, чему я хочу тебя научить. Мне искренне жаль, что я испугал тебя. Но я знал, что с тобой все будет в порядке. На самом деле, я издалека наблюдал за тобой, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. А теперь добро пожаловать в мой дом. Пора приступать к занятиям. Нам предстоит важный день. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что я должен следовать переменам? Спросил я, постепенно приходя в себя. И как некомфортная ситуация, Может мне помочь. Перемены – одна из наиболее влиятельных сил в современном бизнесе. Ты не хуже меня это знаешь. Меняется все – технологии, общество, политическая обстановка, даже то, как и над чем люди работают. Ты знал, что в позапрошлом веке 85% работающего населения занималось сельским хозяйством? Сегодня этим занимаются лишь 3 человека из сотни – С другой стороны, за последние 30 лет мы узнали больше, чем за предыдущие пять тысячелетий. Я не слишком удивляюсь. В Global View мы уже сошли с ума от этого бурно меняющегося мира. Наша продукция устаревает уже на подходе к прилавку, а ведь мы постоянно ищем что-то новое. Нам нужен принципиально другой подход к работе, потому что запросы наших клиентов выросли до небес. Конкуренция огромная, с нами соперничает целый мир. Я с ужасом думаю о том, что теперь одновременно с основным направлением нам придется развивать еще десяток сторонних проектов. Именно. Поэтому я пригласил тебя прийти сюда, к последнему привалу, как я в шутку называю мою маленькую хижину. Здесь ты узнаешь о четвертом ритуале. Ритуале менеджмента и адаптации к переменам. Видишь ли, Прозорливый лидер не борется с переменами, у него хватает мудрости понять, чтобы перемены были только счастливыми, ты должен принять их. И как же жуткий испуг, который я испытал в лесу, может помочь мне в этом? Спросил я все еще, озадаченный ходом рассуждения Джулиана. Дело в том, что единственный способ управлять переменами – быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. Чтобы преуспеть в современной экономике, где интеллектуальный капитал ценится больше материального, лидер должен научиться гибкости и уметь реагировать на непредвиденные обстоятельства с должным спокойствием, проворством и скоростью. Уж прости, друг мой, но ты провалился по всем этим позициям. Что-то я тебя не понимаю. Мой небольшой эксперимент был призван растрясти тебя Выбить тебя из зоны комфорта, в которой, как я вижу, ты безвылазно проводишь свою жизнь. Судя по всему, тебя поглотила рутина. Ты никогда не пробуешь ничего нового. Просто каждый день повторяешь одно и то же. Ты превратил свой офис в тюрьму. И как в твоей жизни появляется то, что способно заставить тебя покинуть эту тюрьму, ты изо всех сил пытаешься этого избежать. Жизнь постоянно открывает тебе новые пути возможность чему-то научиться или испытать себя на прочность. Но ты неизменно сваливаешь все это на других. А если делаешь это сам, то делаешь по старинке. Но разве можно при помощи старых решений справиться с новыми проблемами? Именно поэтому дела в твоей компании идут на спад, вместо того, чтобы подниматься на волне потрясающих возможностей, которые предлагает современный бизнес. Делая одно и то же, ты не добьешься впечатляющих результатов. Чтобы достигнуть новых вершин, тебе нужно заняться чем-то новым. Тебе нужно в корне изменить свой стиль руководства. Помни, что говорил Эйнштейн. Ни одна проблема не решается на том уровне сознания, на котором мы были при ее появлении. Дерзай, экспериментируй, бери выше, будь смелее, только так, ты справишься с потоком перемен, который несет твою компанию по бурному течению нашего времени. Будь готов к непредвиденным обстоятельствам. Вот что значит следовать за переменами. Да, для большинства руководителей есть только два способа справиться с переменами – бороться с ними или бежать от них. Там, в лесу, ты выбрал последнее. Но есть и третий вариант – которые выбирают мудрые руководители, следовать за переменами и использовать их в своих интересах. Нет ли противоречия в том, что ты, с одной стороны, призываешь меня дерзать и ничего не бояться, а с другой – пассивно следовать за переменами? И не приведет ли эта пассивность к проигрышу? Так думаем мы, западные люди. Однако на Востоке мудрецы и мастера дзен используют абсолютно другой проверенный столетиями образ мышления. Что ты имеешь в виду? Они считают, что победе предшествует смирение. Нет смысла идти против перемен, когда тебе с ними по пути. Как сказал Лао Цзи, мягкое и слабое побеждает твердое и сильное. Движимое — совершение недвижимого. Управление достигается не через противостояние, а через принятие. Жесткое следование традициям и управление по старинке загонит твою компанию в гроб. Ральф Уальдо Эмерсон когда-то сказал, что последовательность – признак средних умов. И черт возьми, он был прав. Будь гибким, открывайся новому. Постарайся принимать все, что посылает тебе судьба. Отдайся потоку, будь водой, сказал Джулиан. «Пойдем, пройдемся». «Будь водой?» «Ты не оговорился?» — спросил я. Мы брели вдоль ручья, вниз по течению. Вдруг Джулиан наклонился к воде и погладил волну. «Суть воды заложена в течении», — сказал Джулиан, наблюдая, как его рука погружается в бурный ручей. «Она просто течет, не сопротивляясь, не задумываясь». Тем не менее, вода – одна из самых мощных земных стихий. Учись у воды. Как воды следуют за потоком, так и ты следуй течению современного бизнеса. Пойми, перемены – это твои союзники, а не враги. Прими их. В этом и заключается секрет приспособляемости. Разве приспособляемость настолько важна? Приспособляемость – Главное качество в нашем мире. Сейчас правит бал информация. Лидер, который может приспособиться к переменам и использовать их в своих интересах, сумеет обскакать всех своих конкурентов. Но приспособиться значит не просто принять перемены. Это значит и тревоги и стресс, неизменных спутников любых перемен, а затем собраться и с новыми силами пойти дальше. А любую неудачу принимай как часть маркетингового исследования. А любую задачу принимай как часть маркетингового исследования. Нет такого понятия, как падение. Есть лишь крутые виражи на дороге самосовершенствования. Перемены – это прекрасный способ влить в Global View новые силы. Это значит, что ты должен упорно продолжать свой путь, пока не достигнешь намеченной цели. Помни, нельзя стать крутым байдарочником, не перевернув лодку несколько раз. Нельзя стать блестящим пианистом, не промахнувшись мимо нужной ноты. Успех – это лотерея, и неудачи составляют значительную ее часть. Как гласит буддийская пословица, «Стрела, поразившая цель – это результат многих промахов». Я всегда задавался вопросом, откуда во мне «Не любовь к переменам. Может быть, это у меня в генах?» – пошутил я. «Ты нашел отличное объяснение», – ответил Джулиан серьезно. «Любой человек генетически запрограммирован противостоять переменам и стремиться к равновесию. Наш организм с течением времени выработал способность к гомеостазу. Это необходимо для того, чтобы выжить в состоянии опасности» приспособить тело к быстрой адаптации и переходу в устойчивое состояние. Но проблема в том, что этот механизм работает даже в тех условиях, когда организму ничего не угрожает. Эта запрограммированность на равновесие не берет в расчет то, что некоторые изменения могут пойти организму на пользу. Это потрясающе, Джулиан. Ты хочешь сказать, что все мы на генетическом уровне сконструированы так, чтобы сопротивляться переменам? Да, именно поэтому людей так сложно заставить выйти из собственной зоны комфорта. Никто не любит учиться или развивать в себе новые качества. Но состояние гомеостаза можно преодолеть. Правда, это принесет с собой известную долю стресса, боли и страха. Перед тобой, как руководителем большой корпорации, стоит задача снизить уровень тревоги среди своих подчиненных. Ты должен постоянно напоминать им, что перемены необходимы, рассказывать об удивительных возможностях, которые таит в себе каждая перемена. Скажи им, что перемены лишь приближают вас всех к заветной цели. Покажи своим людям, как новые веяния могут значительно изменить их жизнь» они должны осознавать, что перемены помогут вам делать ваше общее дело еще лучше. И как же мне этого добиться? Ты поймешь это, как только узнаешь еще об одном законе природы, который безраздельно властвует здесь, в глухом лесу, где мне посчастливилось поселиться. Это закон окружающей среды. Посмотри на семечко. Для него недостаточно просто упасть на землю. Оно прорастет лишь в хорошей почве, при правильном увлажнении и подходящей температуре. Другими словами, для того, чтобы оно проросло, нужны соответствующие условия. Так же и с бизнесом. Для того, чтобы перемены принесли успех, тебе, как мудрому лидеру, необходимо создать в коллективе соответствующую атмосферу. «И что же это за атмосфера?» – спросил я с живым интересом. Атмосфера – тяги к знаниям. Тебе нужно в каждом служащем поддерживать стремление к саморазвитию, сделать каждое рабочее место заточенным под постоянное самосовершенствование. Ты должен буквально вбить людям в голову, что победить страх и стресс, провоцируемый переменами, лучше всего помогают знания. Знания – лучшее лекарство против страха. Не позволяй лени отвлекать тебя от учебы. Чем лучше люди подготовлены и осведомлены, тем легче им будет принять и обратить в свою пользу новое. Если ты действительно хочешь, чтобы твои планы стали реальностью, сделай своих работников вечными учениками. Они должны понять, только узнавая что-то новое каждый день, можно оставаться на плаву. Создай такую корпоративную культуру, которая будет поощрять их стремление к свежим идеям. И сам всегда делись всем, что знаешь. Помни, Питер, сегодня выигрывает тот, кто усерднее учится». Мы переправились через ручей, который уже напоминал небольшую речку, и вышли сквозь заросли на поляну. Джулиан продолжал наставлять меня в учении о переменах. «Видишь ли, в переменах таится радость». Без них нельзя представить себе рост, развитие, прогресс. Посмотри на этот лес, на эту лужайку. Они вечно находятся в состоянии изменения. Листья опадают с деревьев, чтобы потом появиться вновь. В гнездах вылупляются птенцы, чтобы потом опериться и стать птицами. Весна сменяет зиму. Даже порхающая над нами бабочка – это всего лишь гусеница, которая научилась меняться. Перемены. Основа – миропорядка. Они необходимы нам, чтобы поддерживать жизнь на земле. Они нужны каждому из нас, чтобы выжить. Перемены – лучшие друзья человечества. Обычные лидеры борются с ними. Мудрые находят в них счастье. Древний философ Марк Аврелий выразил эту мысль как нельзя более точно. Созерцай непрестанно как все становящееся становится в превращениях, и привыкай сознавать, что природа целого ничего не любит так, как превращать сущее, производя молодое, подобное старому. Марк Аврелий, размышления, перевод Гаврилова. Ты поменял мои представления о природе перемен, Джулиан. Я никогда не думал, что они играют центральную роль не только в успехе нашей компании, но и в прогрессе человечества в целом. Можешь сказать что-нибудь еще по этому поводу?» «Да, как раз в голову пришла идея», сказал он, указывая на лягушку с коричневыми пятнами на темно-зеленой коже. «Одна моя знакомая вон там, на земле. Отличный пример того, что может случиться с тобой, если ты решишь дожидаться перемен, не подготовившись к ним заранее. Поясни». Как ты думаешь, что будет, если взять лягушку и кинуть ее в кипящую воду? Ну, скорее всего, она попытается выпрыгнуть. Верно. Попробуем поменять ход событий. Сначала мы положим лягушку в воду комнатной температуры и позволим ей расслабиться. Затем мы постепенно будем поднимать температуру, пока вода не станет горячей. Как ты думаешь, что с ней произойдет? Только не говори мне, что она будет просто сидеть и ничего не делать. Именно так и будет. Таким же образом реагирует большинство компаний, они просто не замечают перемен, потому что перемены, как правило, случаются не сразу. Как и большинство компаний, организм лягушки реагирует только на резкие изменения в окружающей среде. Уметь вовремя отреагировать на постепенные перемены – большое искусство. Лягушка даже будет наслаждаться в тепле некоторое время, пока не сварится и умрет. Как еще одна жертва – внутренне ориентированного менталитета. Отличная метафора, Джулиан. Откуда ты столько знаешь о биологии? Когда-то я встречался с учительницей старших классов, которая специализировалась на всем этом. Тогда мне это казалось скучным, но теперь я понимаю, что законы природы на самом деле являются законами жизни. Чем раньше мы начнем их понимать, тем раньше мы научимся использовать перемены, ведь они — суть нашей жизни. «Запомни, либо ты соглашаешься с законами природы, либо восстаешь против них. И в итоге кончаешь, как наша лягушка», — закончил я. «Ты все правильно понял. Как еще можно совладать с переменами? Мне нравятся твои уроки, Джулия. они очень наглядны и полезны. Я говорю тебе лишь об очевидном. Если бы люди не были так поглощены суетой, они бы поняли это давным-давно». «Ты прав». Следующий мой совет звучит так. Поощряй компетентность. Это перекликается с тем, что я говорил о вечном обучении. Однако здесь заложено нечто большее. Быть компетентным значит не нуждаться в том, чтобы начальство проводило бы тебя сквозь вихрь перемен за ручку. Вместо этого ты сам берешь ответственность за то, что происходит. Если в твоем отделе что-то не так... Думай о том, как это исправить, а не ищи виноватого. Что мне нужно сделать, чтобы воспитать в своих людях ответственность и самостоятельность? Они должны научиться правильно оценивать свой труд. На рынке труда люди вознаграждаются сообразно ценности. Человек, который готовит гамбургеры, может быть гораздо более одаренным, чем топ-менеджер, зарабатывающий миллиарды, но на рынке труда он стоит гораздо меньше. И, разумеется, получает он меньше. Помогая людям развиваться, ты позволяешь им повысить свою ценность. Они поймут, что вместо того, чтобы сидеть, сложа руки и наблюдать, нужно рваться в бой, чтобы стоить больше, и, как следствие, больше получать. Это поможет им не только поднять уверенность в своих силах и стать инициативнее, но и значительно снизит уровень стресса. Это как? Люди избегают перемен, так как опасаются, что не справятся с новым темпом жизни. И это понижает их ценность. Все руководители мечтают об эффективных и компетентных работниках, но большинство компаний до сих пор не считают нужным вкладывать деньги в обучение своих сотрудников. Корпорации тратят от 50 до 70% дохода на зарплаты сотрудникам, тогда как на их развитие выделяется не более 1%. И это глупо. Постоянно вкладывая в развитие своих сотрудников, посылая их на семинары, покупая им литературу, тебе удастся до совершенства отточить их навыки, раскрыть таланты. А главное – показать, что у них есть возможность карьерного роста. Ты можешь помочь им обратить свои слабости в преимущество. «Если высыпать содержимое кошелька себе в голову, его уже никто вас не отнимет», — говорил Бен Франклин. И Блинкольн же отмечал, «преуспеть можно только тогда, когда делаешь что-то лучше остальных. Трать деньги так, чтобы твои сотрудники стали лучшими в своем деле. Главное понять, что это не траты, а вложения». Рост твоей компании прямо пропорционален росту знаний у твоих сотрудников. К тому же, когда ты побуждаешь людей становиться в своем деле лучшими, в их лице ты приобретаешь себе верных сторонников. Ты прав, Джулиан, у нас есть один молодой человек. Поначалу мы взяли его на должность курьера. Отличный парень, один из немногих в компании, с кем у меня установилась настоящая связь. Пару раз мы болтали, правда, недолго. Он как-то сказал, что хотел бы попробовать себя в программировании, но ему для этого не хватало знаний. Я послал его учиться за счет фирмы. Некоторое время спустя я увидел, как он уже помогал другим программистам. Он и впрямь оказался способным, так что один из моих менеджеров предложил ему писать программное обеспечение для нас. И как он сейчас? Лучший в своем деле. Один из наших конкурентов попытался переманить его, предлагая большую зарплату, но он отказался. Сказал, что ему нравится работать у нас. Я бы очень хотел, чтобы вся моя команда была настроена так же. Так и будет, если ты в каждого из них вложишь столько, сколько вложил в этого парня. Ты дал ему шанс развиться, а он отблагодарил тебя преданностью. Понимаешь, еще одна причина, по которой люди сопротивляются новому – заключается в том, что они не доверяют руководству. Они не верят, что их менеджеры и управляющие заботятся о них. Людям свойственно отстраняться от тех, кто руководит эгоцентрично. Помоги своим сотрудникам стать более компетентными и все изменится. Стань инженером человеческих судеб и увидишь сам, насколько глубока связь между тобой и твоими работниками. Одна очень успешная фирма, которую я представлял, отводила под работу только четыре дня в неделю. А как же пятый? Пятый день был посвящен тренингам. Невероятно. Чтобы увидеть за деревьями лес, нужно обращать внимание на каждое деревце. Что ты имеешь в виду? Слишком часто из благих побуждений руководители действительно вкладываются в семинары, в учебную литературу и прочее, забывая, однако, о главном. О чем же? Без практики знание бесполезно. Успех определяется не тем, что ты знаешь. Многие работники понимают, что нужно сделать для процветания своей организации. Настоящего успеха можно достичь только если ты получаешь знания, которые можно применить на деле. Чтобы стать компанией международного уровня, тебе и твоим людям нужно переходить от учебы к практике, от побуждений к работе. Как-то, когда мы с Раманом сидели в его шалаше, он сказал, «Прошла весна, промчалось лето, а за окном теперь зима, и песня та, что спеть хотел, все еще не спета. Я провел свои дни, натягивая струны и настраивая свой инструмент. Я думаю, этим он хотел сказать, что время идет вперед, и нельзя ждать подходящего момента». Нужно действовать сейчас. Джулиан посмотрел в небо, в какую-то известную только ему точку и еле слышно произнес «Скоро я отправлюсь за тобой, друг мой». К тому времени я уже привык к его странным выходкам и подумал, что он, скорее всего, обращается к таинственным мудрецам Гималаев. «Теперь слушай последнее, что я скажу этим утром», — продолжил он, возвращаясь к нашей беседе. Думаю, ты уже получил достаточно пищи для размышлений. Да и у меня еще есть дела сегодня. Существует еще один закон природы, который поможет тебе научиться следовать за переменами. Он звучит так: что посеешь, то и пожнешь. Это древнейший закон урожая. Мы с Джулианом подошли к его небольшому дому. Он показал мне рукой на зеленеющие грядки. Я трачу... Много времени на уход за моим огородом и отношусь к нему с любовью, так как он дает мне еду. Я с любовью взрыхляю землю, поливаю, пропалываю ее. Ведь чем больше заботы ты вкладываешь, тем лучше результат. Эти овощи помогают мне молодеть». Джулиан нагнулся и вырвал несколько морковок. Меня удивило, что они были такими большими, и я сказал ему об этом. Хочешь взять несколько домой? Конечно, сама тебе они понравятся. Видишь ли, Питер, наше сознание очень похоже на огород. Если мы будем заботиться о нем, то оно обязательно принесет нам плоды. Проблема большинства людей в том, что они пускают в свое сознание все, что не попадя. Они начинают свой день с ужасных историй из газет, потом переваривают их по пути на работу. На работе эти мысли создают негативный фон, который не дает им сосредоточиться на поисках чего-то хорошего. И под конец рабочего дня, с головой, забитой всяким хламом, они удивляются тому, как им плохо и как они устали. Твой разум может стать тебе лучшим другом, но может стать и злейшим врагом. Не дай сорнякам разрастаться. «Совладай со своей привычкой впускать в свой ум ненужную тебе информацию. Возьми на себя полную ответственность за свои мысли. Что посеешь, то и пожнешь». «Так частенько говорил мой отец», — тихо сказал я. «Мудрый, видимо, был человек», — сказал Джулиан. «Знаешь, если хорошенько задуматься, то на деле оказывается». Что мудрые лидеры управляют не компаниями и даже не людьми. Они управляют настроениями. Они вдохновляют людей на достижение цели, вызывают у них энтузиазм. И ты в своей организации делай ставку на позитивное мышление. Поверь мне, это вовсе не телячьей нежности, как думают некоторые невежественные управленцы. Воодушевляющий и бодрый настрой – это суть успеха. Время, в котором тебе посчастливилось жить, и есть двигатель прогресса. Расстояние, которое тебе уготовано пройти, определяется только тем, в каком состоянии находится твой ум. Как говорил Дизраэли, пусть ваше сознание питается великими идеями, ибо разум превыше всего на свете. Отлично сказано, Джулиан. Границы наших возможностей определяются лишь границами нашего сознания. Именно. Ты только подумай, любое великое открытие, достижение или изобретение начиналось всего лишь как мысль в голове одного вдохновленного человека. Эдисоновская идея лампочки накаливания или желание солка изобрести вакцину от полиомиелита Попытка Ганди привести свой народ к свободе – все это начиналось с одной единственной мысли. Ни больше, ни меньше. Теперь ты чувствуешь, какая сила кроется в четырех килограммах веса, покоящегося на твоих плечах и плечах любого из твоих коллег. Да. Самый эффективный способ справиться с переменами – «Всегда помнить о том, что всегда есть чему учиться, к чему стремиться и чего достигать. Научи их видеть хорошее даже там, где другие, увидеть лишь несчастье». «Одаренные руководители найдут луч надежды в кромешной темноте», сказал Джулиан со страстью в голосе. Как говорила Хелен Келлер, еще ни один пессимист не разгадал секреты звезд, не нашел новые земли и не открыл для человеческого духа новые горизонты. «И, кстати, — добавил он, — я советую тебе сделать из своих людей параноиков наизнанку. Это сильно поможет в деле». «А что такое параноик наизнанку?» «Это когда человек верит, что все вокруг сговорились сделать по отношению к нему только добро». Блестящий психолог из Гарварда Уильям Джеймс Однажды заметил, убеждение порождает реальность. Хм, мне нравится. Это так, Питер. Наши надежды обладают материальными свойствами. Успех в бизнесе и жизни – результат самопророчества. Мысли обладают силой, никогда не забывая об этом законе природы. Думать – все равно, что идти по следу. Сказал Джулиан, указывая на несколько цепочек следов, уходящих от его дома в лес. Каждый день ты выбираешь, по какой дороге пойти. Выбери путь, и он приведет тебя в определенное место. Пойдешь другой дорогой. Придешь куда-то еще. Если я чему-то и научился, у мудрецов Гималаев, так это тому, что качество твоего руководства напрямую зависит от качества твоих выборов. «Серьезно? Да». Предвечный закон о причинах и следствиях. Твой успех складывается из суммы того, что ты сделал за день, из того, на чем ты сосредоточил свое внимание, какими людьми себя окружил, какие цели подставил перед собой, и Global View, какие книги прочитал. И того, какие мысли я впустил в огород своего сознания, сказал я, продолжая мысль Джулиана. «Замечательно, Питер. Я горжусь тем, что ты мой ученик», — ответил Джулиан. «Мышление похоже на искусство следопыта. Если у тебя достаточно силы воли выбрать правильный путь, то он в итоге приведет тебя к твоим мечтам. В противном случае желаемого тебе не достичь. В этом и таится главная опасность негативного мышления». Как только в твою голову приходит черная мысль, она сбивает тебя с верного пути на кривую дорожку. И чем чаще ты по ней ходишь, тем более привычной она становится. Со временем тебе может показаться, что именно это твой путь. Но мы оба прекрасно понимаем, куда может привести это заблуждение в наше время перемен. Раман сказал мне интересную вещь. На санскрите слово, обозначающее погребальный костер, удивительно близко по звучанию к слову «тревога». И на самом деле это не так уж очевидно, но между ними есть много общего. Погребальный костер сжигает покойника, в то время как беспокойство живого человека. Так что как только тревожная мысль закрадывается тебе в голову, следи за тем, чтобы не подпитывать ее своей энергией. Не позволяй себе пойти этой дорогой. Ты увидишь, насколько это может поменять твой внутренний мир. Марк Твен говорил, много бед выпало на мою долю. Некоторые даже случались на самом деле. Теперь я понял, что он имел в виду. Надо бы это запомнить, Питер. Как видишь, я люблю цитировать мудрые высказывания великих мыслителей. Джулиан проводил меня до моей машины. Я думал о том, какие изменения ждут Global View и о том, как применить мудрость моего учителя так, чтобы обернуть эти перемены во благо. Я пробыл в этом удивительном месте всего один день. Но за этот день я успел понять, что перемены это один из способов природы поддерживать жизнь и развивать ее. Я осознал, что с переменами не нужно бороться. Их нужно принимать, приспосабливаться к ним, если, конечно, я действительно рассчитываю на успех. Мне просто необходимо принять это новое мировоззрение и сосредоточиться на потрясающих перспективах, которые открывает нам новая эра бизнеса. Вместо того, чтобы сопротивляться новому, нужно стать его частью. Как однажды сказал Томас Фуллер, «Винить время – Значит, искать себе оправдание. Мне и моим менеджерам пора перестать оправдываться и научиться следовать за переменами. Нам нужно стать мудрыми руководителями. Это утро было полно открытий, и я сказал об этом Джулиану. Лучше еще впереди, друг мой. Ты не поверишь, если я скажу тебе, где мы встретимся в следующий раз. Я придумал для тебя особое занятие. Посмеиваясь, сказал он. «Жду не дождусь», — сказал я. «Надо только проверить, продлена ли у меня медицинская страховка. Ведь уроки мудрого управления нередко оборачиваются целым приключением». «Где же мы встретимся в следующий раз?» «На военной базе в Ялфорде», — ответил он. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Там мне легче всего будет объяснить пятый ритуал предвечной системы управления» о которой поведал мне Раман далеко в горах Гималаев. Восемь вечера в следующую пятницу. Хорошо. Позволь поинтересоваться, о чем пойдет речь. Вот, взгляни-ка, — сказал Джулиан и достал еще одну деталь деревянного пазла, который я теперь собирал. Она совпадала с предыдущими кусочками, и все они вместе начали обретать форму. Я был уверен, что эта деталь добавит ясности в общую картину. «На ней нет букв, Джулиан. Что это значит?» «Ты держишь ее вверх ногами, дружище», — сказал он, усмехнувшись. Перевернув ее, я впрямь увидел знаки. Знаки, которые подскажут мне, как преобразить модель моего руководства и дать новый толчок развитию нашей компании. На детали было написано «Ритуал пятый. Сосредоточься на главном».